Глава 29, в которой северный пушистый зверек подкрадывается, как всегда, вдруг. Какой же это все таки кайф отгородиться от насущных проблем с стеклянной дверцей душевой кабинки и отмокать под тугими обжигающими струями горячей воды. Из-за командировки в лабиринты я на долгие годы был лишён этой маленькой житейской радости. Поэтому сейчас, дорвавшись, наконец, до горячего душа, все никак не мог насытиться даруемой им блаженной истомой. Лишь когда по двери ванной в третий раз отчаянно забарабанили уже не только кулаками, но и пятками, я нашел в себе силы перекрыть воду и с тяжелым вздохом выбрался из стеклянного рая в затянутое густым паром крохотное помещение ванной комнаты. Нащупав висящее на двери полотенце, наскоро им промокнулся и, обернув широкое, как простыня, махровое полотнище вокруг бедер, выбрался из парилки в относительно прохладный коридор. «Мля, рихтовщик, вот и чё, спрашивается, ты там целых полчаса делал, если даже бородищу свою ужасную за такую прорву времени сбрить не удосужился!» Отчитала меня на выходе закутанная в домашний халат слеза и, не дожидаясь ответа, нырнула следом в освободившуюся ванную. «Да ты издеваешься!» Ожидаемо подруга тут выскочил обратно в коридор. «Чё за грёбаный хаман ты там устроил?» «Извини, увлёкся после долгого воздержания». Без капли раскаяния бросил я, усаживаясь в гостиной за заставленный разнообразными закусками стол. Идея отправиться на переговоры с местным менялой сразу после заселения всей нашей дружной компании в просторный местный люкс принадлежала Белке. Переживая за судьбу подопечной кудряшки, наша грозная воительница задалась целью немедля раздобыть карту стаба с прилегающей местностью, без которой отыскать конкретный дом, где скрывалась сейчас возродившаяся здесь недавно нулевка, было решительно невозможно». Потом как доступная нам на данный момент залитая чернотой карта региона имела непоправимо мелкий масштаб, и все красные точки членов отряда, собравшиеся теперь на одном стабе, тупо слились на ней сейчас в одну чуть более крупную точку. Разумеется, жаба не мог отпустить белку на переговоры со своим местным коллегой одну, поэтому наплевал на усталость, Он тоже выразил готовность нанести визит вместе с нетерпеливой девушкой на располагающийся этажом ниже склад Хмурого. Скунт опасаясь в одиночку мозолить глаза нам со слезой, ожидаемо увязался следом за приятелем. И в итоге отряд разделился. Трое наших друзей ушли вниз на переговоры, а мы со слезой остались одни в люксе. Очередность принятия душа разыгрались с помощью жребия. Мне повезло отправиться в ванную первым, а оставшаяся ждать моего возвращения слеза занялась организацией доставки у наш люкс-ужина из местного ресторана на весь отряд, благо имеющийся в дорогом номере телефон с прилагающимся списком соответствующих номеров, позволял легко это осуществить. С чем следует отдать девушке должное, она блестяще справилась. «Увлекся он, блин!» Вернувшаяся следом за мной в гостиную слеза плюхнулась на соседний стул. «И как мне теперь в такой душегубке мыться прикажешь?» «Обожди минут пять, и все там выветрится», — пожал я плечами, густо намазывая каким-то местным паштетом кусочек свежей и восхитительно мягкой булки с хрустящей корочкой. «А то без тебя бы не догадалась!» — фыркнула слеза и, сорвав пробку с ближайшей бутылки пива, тут же жадно присосалась к узкому горлышку. «Что-то чересчур язвить ты стала, подруга, в последнее время», — покачала головой, отправляя получившийся бутер в рот и запивая изумительно вкусный деликатес нефильтрованным и скрытой следом за слезой бутылки. «Да пошел ты!» — беззлобно буркнула остывшая слеза, опуская на пустую трелку перед собой изрядно початую бутылку. «Че, белка с парнями до сих пор не вернулись? Как видишь!» Что-то задерживаются, однако. «Но между менялами переговоры дело не быстрое, ответила слеза. Пока не там между собой о цене добазарятся. Может, все же спуститься проверить, как там у них дела. Валяй, только перед этим штаны с Майкой натянуть не забудь. Что бы я без тебя делал, мамочка, фыркнул я. С голой жопой вниз бы попёрся, сынок. В мне не съязвила девушка и, оставила на столе так допитую до конца бутылку, снова направилась в ванную. Остатки практически выветрившегося к тому времени пара подругу уже не остановили, и слеза благополучно захлопнула за собой дверь. Еще через несколько секунд из ванной донесся шум пущенной воды. Оставшись за столом в гордом одиночестве, я скоренько умял в одно жало несколько аппетитных отбивных и внушительную порцию благоухающей специями пасты с томатами и грибами. Под обильную жрачку как-то незаметно усосал еще две полулитровки нефильтрованного. Когда сгребался на тарелке последние макаронины, перед глазами вдруг загорелся длинный перечень однотипных системных уведомлений. Внимание! Разблокирована карта местности в окрестностях стаба сморчок. Разблокирована карта местности в окрестностях стаба Трезубец. Разблокирована карта местности в окрестностях стаба свист. Разблокирована карта местности в окрестностях стаба ручей. Разблокирована карта местности в окрестностях стаба жила. Разблокирована карта местности в окрестностях стаба качели. Разблокирована карта местности в окрестностях стаба Аист. Объяснение происходящему могло быть лишь одно. Жаба сторговал, наконец, все карты известных местом у меня рестабов 14 региона и тут же по отрядной связи ретранслировал покупку всем нам. Не дочитав до конца утомляющий однообразием перечень с ничего не говорящими пока что названиями местных поселений, движимый любопытством я переключил внимание на висящий на периферии многоугольник региональной карты. Еще минуту назад однородно-черный теперь он запестрил разнообразием цветовых оттенков. Привычно, сосредоточившись на крупной красной точке, отмечающей на карте нынешнее положение отряда, Я стал укрупнять там масштабы, едва различимые поначалу очертания сморчка под моим пристальным взором стали стремительно расти. Уже через секунду вокруг миниатюрной крепости стаба появились контуры лесов, полей, обозначилось серое пятнышко, прячущегося в лесу озера и лента, ведущей к нему речушки. Но продолжающий по моей воле укрупняться масштаб вскоре вытеснил лесную периферию за границы многоугольника карты, где вместо всех земель четырнадцатого региона теперь отображались лишь крыши домов максимально приближенного сморчка. Единая красная точка отряда ожидаемо рассыпалась на шесть крошечных красных фигурок членов отряда, и, к моему удивлению, Все шесть оказались рядом, под крышей огромного дома, в центральной части стаба. Не понял, это чё? Кудряшка тоже где-то здесь, поблизости, все это время обреталась, растерянно пробормотал я. А потом красные фигуры членов отряда вдруг стали друг за дружкой гаснуть прямо у меня на глазах. Рывком подорвавшись из-за стола, я в вихре метнулся в спальню к мешкам с одеждой и стал лихорадочно натягивать майку со штанами. Дверь ванной распахнулась, и в коридор выскочила мокрая голая слеза с намыленной головой. «Ты видел?» — с порога завопила подруга. «Эти суки там внизу, походу, только что всех наших завалили!» Рывком подорвавшись ей навстречу, я буквально силком затащил девушку обратно в ванную. «Сиди здесь, добывай волосы, я все решу сам!» «Пусти, я с тобой!» «Дура, они кончили белку, значит, справятся и с тобой!» «Тебе же сейчас никак нельзя умирать!» «И вместо того, чтобы свободно действовать, мне придется не отходить от тебя ни на шаг!» «Да поняла уже, пусти! Дай хоть винтовку возьму!» «Короче, запрись! Запарикадируй двери, вали любого, кто попытается сунуться в номер!» «Друг с другом связь поддерживать будем через отрядный чат!» — Да понятно все, вали уже, за меня не переживай, рихтовщик, я большая девочка и смогу за себя постоять.